Глава 49. Гроган включил передачу, неторопливо нажал на газ и начал спускаться по пологому склону к центру долины. У него мелькнула чёрная мысль: как бы не проехать по головам своих снайперов. И он с трудом подавил улыбку, опасаясь, что Свайгер наблюдает за ним из укрытия. Энто снизил скорость, повернул налево, затем направо. Выровнял из высокой травы на проплешину, где земля была усеяна какой-то мерзкой растительностью, напоминающей коровьи лепёшки, и двинулся дальше, мимо невысокого кустарника, раскидистых и совершенно некрасивых кактусов, россыпи камней и небольших валунов. У него за плечами имелся огромный боевой опыт. Он попадал под огонь чаще, чем мужчины его поколения, свидетельством чему были многочисленные шрамы, и он довольно легко переносил нынешние испытания. На самом деле, для него это был даже не ад, хотя для большинства это стало бы невыносимым мучением. Если честно, профессионалы высшего уровня, такие как Энто и его товарищи по 22-му отдельному парашютно-десантному полку, а также морские котики и солдаты из других подразделений специального назначения армии всего мира, несколько не боятся вступить в бой. Наоборот, они ждут этого. Для них бой как возбуждение от сильного наркотика. Отнимая человеческую жизнь, неважно, в рукопашную или из снайперской винтовки, они получают истинное наслаждение. Для них это всё равно что забросить мяч в кольцо или забить гол в ворота. Так что Энто нисколько не боялся. Его не душил страх. Он не думал о собственной смерти, которая, несмотря на все ранения и долгое выздоровление после каждого из них, казалась не более чем шуткой. Он был настоящим вожаком стаи, жаждущей войны. О, какое развлечение ждёт его впереди. Энто подъехал к ручью, как и было велено, убрал газ и привёл передачу на нейтраль. Двигатель он не заглушил, следуя какому-то инстинкту. В случае чего куда удобнее отходить на механическом транспортном средстве, а не бежать 900 ярдов вверх по склону, по клочкам и беззониму дерьму, босиком и совершенно голым. Хотя такое развитие событий маловероятно. Повинуясь приказу, Энто перебросил ногу через седло, отошёл от квадроцикла на 10 шагов и принял нужные положения. Лицом на восток, руки подняты, ноги раздвинуты. Ну и где этот скотина Свейгер? Наверное, он не спеша спустятся на квадроцикле, дав Энто время ещё немного поджариться на солнце, как будто ему и без того мало досталось за последние часы. Рэймонд знает, Не стрелять до тех пор, пока старый козёл не остановится, и они с Грогоном не обменяются парой слов. Это станет условным знаком. Ну а потом не жалей, вали. Энт, разумеется, хотел находиться как можно ближе, и даже если получится, что-нибудь сказать смертельно раненому снайперу. Джимми схватил бинокль, обращаться с которым было гораздо удобнее, чем с установленной на треноге наблюдательной трубой, хотя та и давала более стабильное изображение. Он навел бинокль на Энто, следя за тем, как тот петляет из стороны в сторону, и не замечая никаких признаков нервозности. А что если Свейгер просто убьёт Энто, пристрелит на месте? Тогда он, Джимми, обнаружит укрытие снайпера и выложит его Реймонду. И Реймонд, непоколебимый, словно чугунный брусок, завалит снайпера. Затем они отвезут погибшего Майкла Коллинза домой и устроят ему похороны в ирландском духе, который он заслужил. Будет много выпивки, музыки и смеха, и привидения во врагах и болотах заплачут над смертью великого человека. Но всё будет позитивно, если Энто без колебаний пожертвует собой ради друзей и общего дела, то никому и в голову не придёт грустить. Ты что-нибудь видишь? спросил Раймонд, вынужденный довольствоваться ограниченным полем зрения прицела из снайпер-911, установленного на винтовке Equiresse. Ничего, сообщил Джимми. Только жирную задницу жирного Энта на седле квадроцикла. Не слишком привлекательное зрелище. Никто не должен смотреть на задницу нашего великого Энта, это точно, согласился Рэймонд. И Джимми не понял, то ли Рэймонд впервые в жизни пошутил, то ли говорит совершенно серьезно. Гроган подъехал к указанному месту, остановился и слез с квадроцикла. Затем поднял руки вверх и отошел на несколько шагов в сторону. Гроган подъехал к указанному месту, остановился и слез с квадроцикла. К тому месту, где затаились напарники, Энто был чуть развернут боком. Рэймонд, опытный пользователь и снайпера, как и все они, измерил дистанцию и получил 297 ярдов при боковом ветре 5 футов в секунду. Линия прицеливания была ниже горизонтали на 13 градусов. Слишком незначительно, чтобы вносить поправку. Прибор выдал значение. Три деления вниз, пол деления влево. Реймонд снова прильнул к куляру, отсчитал от центральной линии перекрестие 3 делений вниз и чуть перевёл винтовку так, что солидное красноватое пятно голой спины Энта оказалось как раз между третьей и риской вертикальной оси и первым маленьким крестиком слева. На том Реймонд и остановился. Он мог бы запросто уложить Энта, но требовалось от него не это. Джимми осмотрелся с помощью бинокля, достаточно быстро, чтобы не тянуть время. Но и достаточно медленно, чтобы разглядеть детали. Напряжение нарастало. Всё произойдёт с минуты на минуту. Внезапно Джимми увидел, что Энто подскочил. Не раненый, а от неожиданности все его мышцы драматично напряглись, даже на ягодицах. Он стал оборачиваться, затем замер, словно получив приказ, и начал говорить. Всё свидетельствовало о том, что снайпер находится где-то совсем рядом с Энто, но позади него. Это ещё что за чертовщина? Пробратал Джимми растерян в водябиноклем. Рэймонд, ищи, где этот козёл. Имбир не подпрыгнул, заметив в поле зрения энта. Не дёрнулся, не сжался, не брыкнул ногой. Он был профессионалом. Он просто наблюдал, ожидая, что будет дальше. Энт остановился у ручья, меньше чем в 30 ярдах от него. Так, кажется, начинается, подумал Имбир. Прикрытый маскировочной сеткой, он ещё раз проверил оружие. Провёл большим пальцем по рычажку переводчика огня, убеждаясь в том, что тот передвинут до самого конца на автоматический огонь. Оторвался от пистолетной рукоятки и пробежал пальцами по ствольной коробке. Нащупал рукоятку затвора и слегка потянул её назад. Затвор двигался свободно, что значило, оружие на боевом взводе и патрон дослан в патронник. По ствольной коробке Имбирь добрался до экрана голографического прицела мудрённого устройства, напоминающего маленький телевизор, закреплённый на гладком пластмассовом кронштейне. В рабочем состоянии устройство отображает на стеклянном экране голографический кружок, ярко светящиеся красные пятнышки на прозрачном стекле, что идеально для ближнего боя, поскольку это пятнышко даже не нужно искать, оно само бросается в глаза. Достаточно просто навести его на цель и нажать на спусковой крючок, и флотилия пуль калибра 5,56 мм сделает свое дело. Имбирь включил прицел, после чего нажал кнопку еще раз в 10, увеличивая яркость. Он был готов и почему-то не сомневался, что вскоре потребуется его участие в происходящем. Имбирь быстро обратился с молитвой к Богу, прося его не спаслать милость и даровать возможность разрядить в янке целый магазин, расцветаться за пробитую голову и за стыд, рождённый тем, что именно он подвёл друзей. Покончив с этим, имбирь полностью собрал всю свою сосредоточенность опытного воина, наблюдая за бедным, застывшим в ожидании голым энтом с болтающимися яйцами и красными плечами. Несомненно, вскоре появится американец. Он спустется по дальнему склону и приблизится к месту встречи, и всё будет Это ещё что за, Господи Иисусе. Ты это видишь? Кто бы мог подумать? Определённо им четверым не пришло бы такое в голову. Земля зашевелилась. Да, да, в 20 ярдах за голом Энто небольшой комок кустов и травы задрожал, оторвался и начал подниматься, меняясь на глазах, подобно доисторическому чудовищу, очнувшемуся после тысячелетнего сна. Безформенной силой это быстро превратилось в человека в масхалате. Чёрт побери! с чёрным пистолетом в руке и серо-буро-зелёной безмолвной маской убийца на лице. Человек поднялся на ноги и направил пистолет на Энту, словно собираясь выстрелить. Имбирис испытал мгновение паники. Как быть? Тоже вскочить и выпустить смертоносную очередь? Но прежде чем он смог прийти к какому-то решению, стало ясно, что вражеский снайпер не собирается стрелять. Судя по всему, он тоже хотел немного поболтать для начала. Грогуна казалось, что он ждёт целую вечность, и он уже собирался опустить руки, просто потому что устал держать их вверху и был готов снова их вскинуть, как только появится Свейгер. Но вдруг услышал позади голос, прозвучавший слишком близко для настоящего, но тем не менее настоящий. Отличная картофельная башка, стой на месте. Энто поймал себя на том, что подскочил от неожиданности. Во имя всего святого, что Полуобернувшись, он увидел край глаз самого снайпера, но только замаскированного под планету. Сплошные расчленённые листья и бахрома мягкой шляпы. Идеальная маскировка, о которой только может мечтать боец. В руке крепко зажат зигзавер. Москировочная сетка спадает до земли. Он находился не в миле, ни в полумиле, ни в четверти мили, ни в ста ярдах и даже не в 100 футах. Он был прямо здесь, на расстоянии плевка. «Двинешься еще на дюйм, Ирланец, и будешь мертв, как кусок дерьма». Свеггер был близко, и его не заметили ни Джимми с Реймондом, ни даже затаившийся совсем рядом имбирь. Он находился здесь все это время, пришел сюда первым. Сросся с землей и обманул самых лучших, самых опытных в своем деле. Мысли оцепеневшего Энта лихорадочно метнулись к другому следствию, вытекавшему из всего этого. Кто держал связь по рации? Кто его вел?» «Это имбирь?» – спросил Рэймонд. «Нет, нет! Хватай чертову винтовку, приятель, и вали, гада! Это он! Это он! Разве ты не видишь, черт побери, что у него совсем другой маска-халат? Стреляй, ну же, стреляй скорее!» Рэймонд, настоящий профессионал, не впал в панику. Он приставил приклад к плечу, микроскопически подстроил его. Пару раз медленно выдохнул и выдохнул, стараясь унять сердцебиение. Затем снова запустил лазерный дальномер из снайпера. Прильнул к экрану. Увидел, что дистанция стала 281 ярд. Угол увеличился до 16 градусов. Опять же, слишком незначительно для внесения поправки на косинус. И новая точка прицеливания по-прежнему на три деления вниз. Но только теперь без смещения на пол деления вправо. Рэймонд прильнул щекой к подушечке. Нашел перекрестие прицела и новую цель. Человека в бесформенном маск-халате, облепленном травой. Отсчитал по центральной вертикальной оси три деления вниз, до той же самой риски. Но на этот раз не стал смещаться вправо. Дождался, пока винтовка застынет, а дыхание станет ровным. И начал выбирать свободный ход спускового крючка. «Сколько ты привез, Энта?» – мягко поинтересовался Боб. «Больше двухсот тысяч. Хватит, чтобы ублажить снайпера», – весело отозвался Энта. «О, не сомневаюсь, ты здорово погуляешь на эти денежки. Они твои, снайпер». Хочешь, я отнесу мешок к тебе? Или ты сам его возьмешь? При этом Грогон думал. Ну же, мальчики, давайте прикончите его мистером 308, Рэймонд, вышиб ему легкие из сердца. Не подведи своего сержанта. Разве это не здорово, сказал Боб? На такие деньги можно запросто... Звук выстрела донесся сверху и издалека. Не разрывающий барабанные перепонки грохот, а скорее тихий отголосок, приглушенный расстоянием. Вздрогнув, Энто обернулся, решив плюнуть на осторожность. И с изумлением увидел, что Суэгер стоит как ни в чем не бывало, нетронутый пулей. Только теперь до него дошло, почему связь держалась по рации, а не по сотовому телефону. Она искажала голос, делая его неузнаваемым. И он, Энто, разговаривал с кем-то другим, в то время как Суэгер в маск-халате лежал в долине, неподвижный как смерть. «Значит, здесь еще один долбанный снайпер. Черт бы его побрал!» «Мой парень замочил твоего», — невозмутимо сообщил Свеггер. Раздался второй выстрел, и Энто снова вздрогнул. А теперь он замочил наблюдателя. Рэймонд чувствовал, как свободный ход спускового крючка заканчивается. Он уже приблизился к кульминации выстрела. Его указательный палец плавно двигался. Перекрестие прицела застыло на человеке в маск-халате с пистолетом в руке, и... «Молния! Молния! Молния!» Внезапно разразилась гроза. Небо озарилось разорванными вспышками, зеленоватое сияние холмов, память о сотне с лишним побед, вкус гиннесса. На этом всё завершилось. А в 934 ярдах от него Чак Маккензи проследил, как его первый выстрел, брызнув алым фонтаном, поразил стрелка в левую нижнюю четверть черепа. Как сражённый на повал тип, мгновенно обмяк, превратившись в безжизненный кулем мяса. Верхняя половина его тела начала клониться вниз, уступая настойчивости силы притяжения. Тут Чак быстро передернул затвор и переместился, теряя свою первую цель и понимая, что он ее убил. Перекрестье поймало вторую цель. Бросив в бинокль, номер два вырвал винтовку из рук своего мертвого напарника, собираясь во что бы то ни стало выполнить дело, хотя его лицо и рубашка были забрызганы кровью. «Храбрый парень». Он даже не догадался отшвырнуть винтовку и поднять руки, что вероятно спасло бы ему жизнь, поскольку Чак не стал бы полить в безоружного. Но номер 2 был войном до мозга костей. Он схватил винтовку и готовился к стрельбе. Хоть и в панической спешке, однако Чак уложил его вторым выстрелом в голову. Услышав при этом, как снизу из долины донёсся треск автоматной очереди и отрывистые хлопки выстрелов из пистолета, К быстротой реакции Гроган удивил даже Боба, поскольку сразу, мгновенно заорал «Имбирь, убей его!». Но Имбирь сам уже восставал из земли. Боб удивился, что Имбирь находится так близко, хотя и знал, ирландец где-то рядом, по тому шуму, который тот произвел, когда перед самым рассветом укладывался на землю. Хотя для выстрела из пистолета и было слишком далеко, Боб все же упал на колено, схватил зигзау ро обеими руками и мгновенно дважды выстрелил в поднимающегося имбиря, до которого было около 50 ярдов. По облачку земли, взметнувшемуся у ног ирландца, боб понял, что одна пуля пролетела мимо. Пошатываясь от второй пули, попавшей, судя по всему, в лёгкие, имбирь поднял карабин М4. Он выпустил очередь в боба. Однако боба там уже не было. Он словно сумасшедший откатился вправо, там, где только что находился Свеггер. Длинные очереди из девяти выстрелов оставили в стешке клубящиеся пыли, перебитые травы и разлетевшихся шрапнелью кактусов. Истекая кровью, Имбирь встал на ноги и повёл карабин вправо вслед за светящимся червяком голографического прицела Эутех, наводя оружие на Боба, которого он не столько видел, сколько чувствовал. Обычный человек на его месте уступил бы земному притяжению, но Имбирь превратился в обезумевшего зверя, выщетившегося в вепря. готового ринуться на врага, в дикого безумна, ослеплённого близкой смертью, не собираясь расставаться с жизнью не отомщённым, он усилием воли заставил себя выстрелить снова. Бобк к тому времени отполз на четвереньках ещё дальше, укрываясь в благодатные ложбинки. При этом он оказался так низко, что ему было видно только верхние третьим бирья. Стайка пуль калибра 5,56 мм пронеслась у своей гранат головой, пролетев она на несколько дюймов ниже и точка была бы поставлена. Однако Боб не пригнулся, как сделал бы на его месте другой, а снова дважды выстрелил и понял, обе пули нашли цель. Имбирь, не показывая никаких признаков того, что ранен, выпустил еще одну очередь, выбивая фонтанчики земли, летящие в сторону Боба. Затем Имбирь упал. Несомненно, Чак довел до конца то, что не смог Боб, всадив в Имбиря пулю калибра 308 со своей выгодной позиции наверху, На этот раз не в голову, а в сердце. Здоровенный ирландец наклянился в бок. Лицо его перекосилось, превратившись в недоразвитый полумесяц. И он повалился, при этом надавив пальцем на спусковой крючок и разрядив магазин в землю прямо перед собой, что подняло гейзеры пыли. Затем наступила тишина, разорванная ревом от езжающего квадроцикла Энто. Стремительно развернувшись, Боб увидел, как голый ирландец на полной скорости мчится прочь, Он низко пригнулся к рулю, и был уже более чем в 200 ярдах. Свигер выстрелил с колена, целясь выше, полностью разряжая обойму, но для пистолета расстояние было слишком большим. Энто умело петлял на квадроцикле, и когда он поднялся на гребень, Свигер понял, что не зацепил его. Тогда Боб вскочил на ноги и яростно замахал рукой с чако, крича во всю глотку, хотя звук, наверное, до чако не долетал. Убей его, убей его. Чаку потребовалось какое-то время, чтобы прицелиться, но поскольку он находился далеко от Боба, это означало, что от Энто уже добравшегося до самого гребня, он ещё дальше. Кроме того, ирланцу в тот день сопутствовало везение храбреца. Он метнулся в сторону как раз тогда, когда Чак выстрелил. Боб увидел, как пуля подняла облачко перемолотой листвы там, где только что был Энто. Твою мать, подумал Боб. От морозка удалось уйти живым. Борьба еще не завершилась. Нужно прикончить Энто. Наконец-то, сбросив с себя тяжелый маск-халат, Боб вынул пустую обойму и вставил новую. Отпустил вперед затвор, вернувшийся на место с лязгающим стуком. Снял с боевого взвода курок и убрал зигзауэр в кобуру под мышкой. Затем он подобрал свою винтовку, из которой еще не стрелял. И начал подниматься по склону навстречу Чаку, пока тот спешил к нему на квадроцикле. Они встретились ещё через 200 ярдов. Отличная стрельба, снайпер заметил Боб, похлопав Чакка по плечу. Господи, ты завалил всех троих, а я только всаживал пули в землю. Извини, что не попал в четвёртого. Отправляемся следом за ним? Нет, сейчас он достаёт винтовку из штаны и больше всего на свете ему хочется, чтобы мы за ним погнались. Отвези меня к моему квадроциклу. Боб сел позади Чака, и они поехали обратно вверх по склону, следуя вдоль ручья через брешь в хребте, затем спустились в заросли и, наконец, добрались до маленькой поляны, где Боб оставил свой транспорт. Одним из выстрелов издалека Боб все-таки зацепил Энта, но не сильно. Пуля прочертила огненную полосу на левой руке выше локтя и ниже бицепса, оставив кровоточащую рану, причинявшую адскую боль. Энта равнодушно взглянул на нее. Боб. Он уже много раз получал пули и знал, что рана пустяковая. Грогансо сосредоточился на том, что теперь он один. Этот долбаный урод прикончил всех великих ребят из снайперской команды 22-го полка, прославившихся в Басре, имевших на своём общем счету больше 300 побед, не говоря уже о других подвигах за Родину и короля, о которых пока нельзя было распространяться. Чёрная ирландская тоска обрушилась на Энто, голову человека, серьёзно опалённого солнцем, затерявшегося в глуши диких безликих прерий. Открыв мешок, он порылся в хламе, которым тот был набит, отыскал упаковку амфетамина и жадно проглотил сразу 6 таблеток. Пусть ко мне вернутся силы, сосредоточенность, пусть притупится боль. Мне предстоит дело. Он снова оседлал квадроцикл, сориентировался и начал путь по большому полукругу на восточном краю долины, направляясь к определённому дереву, где ребята оставили его вещи и винтовку. Он догадывался, куда сейчас направится Свейгер, и собирался провернуть свой собственный план и на этот раз прибыть на место первым. Свейгер порылся в просторном кармане штанов, достал пакет и сказал Чаку: "Здесь плёнка". Теперь поскорее убирайся отсюда, пока Энто не акклимался. Жми на полную строго на запад в течение часа. Нигде не останавливайся. Затем свяжешься со своим приятелем на вертолёте и вызовешь его к себе. Пусть он подбросит тебя на аэродром в Индиан-Рапец. Там есть что-то вроде аэровокзала. Подойдёшь к регистрационной стойке и сообщишь, что у тебя пакет для мистера Мемфиса. Или служащий возьмёт пакет сам или позовёт кого-нибудь. А потом Потом выпей пиво со своим лётчиком и жди моего звонка. Если я не позвоню, купишь ещё пива и выпьешь за меня и будешь вспоминать меня на протяжении нескольких лет. И ещё передашь моей жене, что я умер, до последнего оставаясь снайпером. Ганни, поехали. Поехали со мной. Мы вместе отдадим плёнку, вместе выпьем пиво, закусим бифштексом, а затем перейдём к чему-нибудь покрепче. Кстати, как тебе кажется, какие запасы бурбона в Индиан Рапидс? Мы уничтожим его весь и простёмся только через трое суток. А с последним ирланцем пусть разбираются федералы. Он всё равно никуда не денется. Нет, денется, и я знаю куда, и сам отправляюсь туда же. Тогда разреши мне тебя сопровождать. На этот раз я стану приманкой, а ты будешь только стрелять. Нет, Чак. Плёнка должна попасть в ФБР, и чем быстрее, тем лучше. Констебль обязательно каким-то образом пронюхает обо всём этом дерьме, после чего сразу смоется. Со своими деньгами он скроется задолго до того, как федералы явятся его арестовывать. Вот почему важно доставить плёнку. И я хочу, чтобы Энто Гроган охотился за мной, а не за тобой. До тех пор, пока я жив, он будет идти по моему следу. Господи, Гання, ты собираешься подставиться этому козлу? вынудить его сделать выстрел, моля Бога о промахе, а затем выстрелить самому с таким прицелом, ирландский гад не промахнётся. Ты уверен, что сможешь сделать точный выстрел на дистанции 700 ярдов, имея в груди 168 грамм свинца и истекая кровью? Лучше обойтись без этого. Тебе не обязательно становиться последней жертвой той давно проигранной войны. Ты пригласил меня на небольшой военный праздник, и вот теперь я должен уходить раньше времени. И мне не надо прикрывать главного героя. Надо лишь бросить его в полном одиночестве. Это несправедливо, Ганни. Для меня только так и справедливо, Чак. Я потерял своего наблюдателя. Не смог вернуть его домой с той войны. Так что теперь делай отсюда ноги. И быстро. Сейчас имеют значение только две вещи. Пленка должна попасть в ФБР. А ты должен успеть домой на выпускной вечер своей дочери. Ступай, Чак. Чак. Для тебя настало пора закругляться. Не тяни время. Будь ты проклят, долбный командир, сержант морской пехоты в отставке. Господи, ты из прошлого. Вот что я могу сказать. Я думал, таких больше не осталось, но чёрт побери, ты слишком хорошо просолен, чтобы умирать. Ну а теперь младший капрал Уматовый. Чак похлопал Свейгера по плечу, завёл квадроцикл и устремился на запад.